Уровень воды был уже не больше двух метров. Существо распласталось, видимо, чтобы сократить свою высоту. — Это неповторимый шанс, — сказал Рубин. — Разве вы не понимаете? Надо сейчас же подготовить глубоководный симулятор. Зараженных крабов выкинуть, танк обезвредить, налить свежей воды и поместить туда как можно больше этой штуки. Мы сможем с ней... Грейвольт налетел ураганом, схватил Рубина за горло и стал душить. Биолог распахнул рот и выпучил глаза. Язык вывалился наружу. «Джек!» — Энрик пытался расцепить руки Грейвольфа. «Прекрати!» с трудом поднялся, на ноги стараясь не наступать на левую ступню. Боль была ужасной, но пришлось сделать несколько шагов. Надо было спасать этого мерзавца. «Джек это ничего не даст!» — крикнул он. «Отпусти его!» Грейвольф ничего не хотел слышать. Он поднял Рубина в воздух. У того уже посинело лицо. «Прекратите, о Беннон!» Из туннеля показалось Ли сопровождении нескольких солдат. — Я его прикончу, — спокойно сказал Грейвольф. Командующий подбежал и схватил Грейвольфа за запястье. — Нет, Беннон, этого не сделаете. Мне все равно, какие у вас с ним счеты, но его работа важнее. Теперь уже нет. — О, Беннон, не блуждайте меня, ведь я сделаю вам больно. Глаза Грейвольфа вспыхнули. Видимо, до него дошло, что Ли не шутит. И он медленно выпустил Рубина. Биолог, хрипя, рухнул на колени. Он давился и отклевывался. — Из-за него погибла лисия, — без выражения произнес Ли кивнула. Лицо ее вдруг изменилось. — Джек, — сказала она почти нежно. — Не очень жаль. — Поверьте мне, ее смерть не была напрасна. Смерть всегда напрасна. Так же без выражения ответил Грейбольд и отвернулся. «Где мои дельфины?» Ли промаршировала со своими людьми на пирс. «Пик, идиот! Почему он заранее не вооружил своих ребят пугасом? Он что, не мог этого предвидеть? Она-то знала, что будут проблемы. Знала еще до того, как собрать ученых в Шато, и уже приняла необходимые меры. В бассейне плескалось еще несколько луж. Вид был опустошительный. Прямо перед ней на дне лежал труп касатки. Там, где раньше была голова с зубастой пастью, Сочилась кровавая месила. В разброс лежали цела нескольких солдат. Дельфинок осталось только трое. Возможно, остальные в панике предпочли покинуть корабль, пока шлюз еще был открытым. Просто беда, сказала она. Бесформенная масса посреди бассейна едва шевелилась. По краям, где ее еще омывали последние остатки воды, ответвлялись короткие щупальца, змеясь поколы. Существо погибало. При всех его жутких способностях изменять форму Теперьшнее его положение было бездискоднее. На вершине желейной горы появились первые признаки разложения. С нее стекала прозрачная жидкость. Лив вспомнила, что колоссы, которых прибивало на берег, тоже были конгломератом из миллиардов одноклеточных, и они также распадались. Рубин прав, надо спасти как можно больше этой массы. И скорее. Энерик молча присоединился к ней. Ли продолжала осматривать бассейн. На тос росковица, болтавшийся на цепи, она не обратила внимания, только обошла его подальше, спустившись по лесенке. От него исходил тяжелый запах. Энновик спустился за ним. Отходя вокруг стаденистой горы, она чуть не споткнулась от тела Браунинг, наполовину придавленное тающим организмом. Они вместе вытащили труп из-под массы. Желез трудом отделялся от ног. Мертвая оказалась чересчур тяжелой, лицо ее блестело, будто покрытое лаком. Ли наклонилась, чтобы разглядеть, что это. И вдруг туловище Браунинг приподнялось. — Эй! Ли отпрыгнула, а лицо Браунинга стало эпилептически кочек гримасы. Она взмахнула руками, открыла рот и снова прокинулась на спину. Пальцы ее скрючились, она начала тучить ногами, выгнула спину и несколько раз подряд сильно тряхнула головой. Это было невообразимо. Уж на что Ли была закаленная? Но у нее был ужас. Она таращилась на живой труп, а Энвик с видимым отвращением присел рядом с Браунинг на кофточке. «Джут — Джук! — тихо сказал он. — Посмотрите. Ли, преодолев омерзение, подошла ближе. Лаковое покрытие стало стекать с лица Браунинга. И Ли поняла, что это. Тонковатые тающие пряди потянулись по плечам и шею умершей и скрылись в ее ушах. Оно ну, правильно, кто